Глава 24 Читатель, я стала его женой. Вы же на радость законным супругам и детям любимым здесь оставайтесь. Пускай всевозможные блага пошлют вам боги, и пусть никакой с народом беды не случится. Гомер, Одиссея. Мы с Лоуренсом поженились в сентябре в пентхаусе шикарного офисного здания в центре города. Вид оттуда открывался потрясающий. На фоне ночного неба виднелись очертания Манхэттена. Это очень импонировало моему безнадежно влюбленному в Нью-Йорк жениху и мне. Такой пейзаж лучше всего отражал то, чего я достигла с тех пор, как восемь лет назад вместе с кошками переехала в этот город. Мы решили обойтись без многих формальностей, связанных с этим торжеством. Список гостей был до скрупулезности ограничен, хотя не обошлось без нежданных визитеров. На мне было не традиционное свадебное, а классическое коктейльное платье в стиле сороковых, зауженное в талии с приподнятыми плечами. Мы много танцевали, но без застолья, пяти смен блюд, украшенного цветочными гирляндами прохода и, если уж на то пошло, без какого-либо прохода вообще. Свадьба была задумана в формате коктейльной вечеринки с закусками и большим количеством напитков. Апогеем вечера стало поднятие хуппы, свадебного балдахина, под которым проводят брачные церемонии иудеи на виду у друзей и членов семьи. Затем вперед вышел Раввин и сочитал нас браком. На кольце, которое я протянула Лоуренсу, был выгравирован фрагмент из «Песни-песни» Соломона «Они ледади ведади ли», что означает «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». Когда в завершение церемонии мы впервые поцеловались, теперь уже как муж и жена, зазвучала песня Стиви Уандера «Подписан, упакован, доставлен я твой». Андреа и Стив, собственно, познакомившие нас когда-то, теперь представили нас присутствующим как мистера и миссис лерман После чего музыка и танцы возобновились. Перед свадьбой мы с Лоуренсом любили размышлять о том, какие роли поручили бы кошкам, если бы они могли разделить этот радостный день с нами. Так Вашти, учитывая все великолепие ее белоснежного меха, выносила бы вместо пожа колокольчик. И наверняка нашлись бы ответственные поручения для Гомера и Скарлетт. Конечно, это была глупая болтовня, но было как-то странно сочетаться браком без наших кошек. Так или иначе, они разделяли со мной все важные моменты моей жизни за последние 14 лет. Если бы не Гомер, я, возможно, никогда бы не смогла в полной мере оценить такого мужчину, как Лоуренс. Я в любом случае обратила бы внимание на его сердечность Чувство юмора, смекалку, но, вероятно, никогда бы не поняла, что когда у кого-то настолько сильный характер, то это именно то, что нужно, чтобы построить прочные отношения. В последние годы стало модным говорить, что людям моего поколения требуется больше времени, чтобы повзрослеть и перестать относиться к себе как к детям. Но повзрослеть не обязательно значит жениться, или заводить детей, или брать ипотечный кредит. Повзрослеть значит научиться быть ответственным за других и получать удовольствие от этой ответственности. Гаммер научил меня строить жизнь вокруг кого-то еще, а не только себя, быть ответственной за других, и в этом состоит самое приятное отличие взрослого от ребенка. Быть владельцем животного с особенностями подразумевает постоянное балансирование на острие ножа. С одной стороны, ты становишься яростным защитником всего, в чем твой воспитанник может быть ординарен. Всего, что он может делать, как любое другое животное. Ему не требуется никаких дополнительных приспособлений, большое вам спасибо». И все же ты никогда не упускаешь из вида, насколько необычна эта обыденность, как она трудна, замечательна и благодарна за возможность быть не хуже других. Наверное, Гаммер действительно не более необычен, чем любой другой кот. Но для узкого круга людей, с чьими жизнями соприкоснулся этот маленький котик, которого никто не хотел брать в нормальную жизнь и в будущее, которого никто, кроме молодого ветеринара-идеалиста, не верил, он стал источником маленьких чудес, большущей радости и воплощением лучшей из истин. Никто не может сказать тебе, на что ты способен. «Еще до того, как я взяла Гамера, я с детской наивностью полагала, что моя тогдашняя жизнь — это и есть мое будущее, и мне не светит ни карьера, ни отношения, ни исполнение желаний». «И тем не менее, вот, пожалуйста, я автор книги, я невеста, которая выходит замуж за самого лучшего мужчину, которого когда-либо встречала. И о нашем будущем я знаю одно — Оно будет таким, каким мы захотим. Несмотря на то, что мы с Лоуренсом отказались от многих традиционных свадебных атрибутов, мы строго соблюли церемонию. Ведь, в конце концов, Церемония — это нечто очень важное, и нам нравилась сама мысль слышать и говорить те же слова, которые слышали и говорили наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки и другие женихи и невесты на протяжении тысяч поколений до нас. Это значит, что собственные обеты мы не писали. По окончании церемонии мы просто провозгласили друг за друга тосты. Я говорила о потрясающих уме и остроумии Лоуренса, о том, что в нем моя сила, которую в другом мне не найти. «Я смеюсь буквально каждый день», — рассказывала я. «И каждый день изумляюсь, что самый великий мужчина из всех, кого я когда-либо знала, тоже любит меня». «Позвольте мне сказать несколько слов о миссис лерман начал Лоуренс, когда пришел его черед. И дальше он говорил о моих уме и красоте, о способности любить и сострадать. «Гвен — человек с самым пылким сердцем из всех людей, которых я когда-либо встречал, и вместе с тем с самой холодной головой», — продолжал он. «Она безумно логична. Прежде я понятия не имел, что такое возможно». О необходимости сочетать страсть и логику я знала со времен работы в ивент-индустрии, потому что какой бы спонтанной ни выглядела вечеринка, у нее должен был быть четко прописанный сценарий. Именно поэтому я спланировала все – смену освещения, время церемонии, место для тостов свела все в таблицу Excel и заблаговременно, за несколько недель до свадьбы, разослала всем поставщикам и участникам, включая Андрея и Стива. По этому поводу надо мной постоянно подтрунивали. Но я была категорично в своей уверенности, что без четкой организации восторжествует хаос. Однако, несмотря на то, что я продумала все детали, для меня в тот вечер был приготовлен сюрприз. Сразу после своего тоста Лоуренс пригласил выйти к нам Алекса и Закери, своих племянников восьми и пяти лет, а также Элисон, семилетнюю дочь двоюродного брата. Из какого-то укромного уголка были извлечены три огромных наклеенных на пенопласт плаката, которые за все это время я даже не заметила. «Мне нужна ваша помощь», — обратился он к детям. «Ребята, вы согласны мне помочь?» Очевидно, они к этому готовились заранее, потому что детские лица расплылись в улыбках от предвкушаемого удовольствия, когда они разбирали плакаты. «Есть три особы, которые не смогли быть здесь сегодня с нами», — начал Лоуренс. «По техническим причинам их не было в списке гостей. Люди, которые меня знают, не могут поверить, что я живу с тремя кошками». Но это сущая правда, и праздник не был бы праздником, если бы мы о них забыли. Поэтому для меня большое удовольствие впервые представить вам в самом настоящем и юридически обязывающем смысле Вашти Купер лерман Элисон подняла свой плакат. На нем была большая фотография Вашти с приподнятой на ходу лапкой. Кошка с обожанием смотрела на гостей. Именно так, вне всякого сомнения, она смотрела на фотографа. «А ваште вам необходимо знать три вещи», — сообщил Лоуренс. «Во-первых, ваше-те красиво. Во-вторых, ваше знает, что она красива. И в-третьих, ваше знает, что вы знаете, что она красива». Все рассмеялись, хотя не так громко, как я. дальше продолжил Лоуренс. «Впервые законно и официально Скарлетт Купер лерман Алекс поднял постер со Скарлетт. На снимке Скарлетт лежала на боку и, приподняв голову, завороженно во что-то всматривалась. «С этой кошкой я живу три года», поделился Лоуренс. «И только на прошлой неделе она впервые позволила себя погладить». Бедняжка Скарлетт обречена на вечное непонимание. И, наконец, последний по счету, но не по значимости, звезда семьи, наш супергерой и сорви голова, воистину самый хладнокровный кот в городе — Гомер Купер лерман Закери поднял огромное фото Гомера, который пытливо принюхивался к объективу камеры. «И он слепой», — заявил Закери с большой гордостью. «Он слепой, но может сам гулять по дому и все такое прочее». Присутствующие одобрительно засмеялись и захлопали, раздались приветственные восклицания. Гомеру впервые устроили официальную овацию. «Это кот, который знает, как жить», — провозгласил Лоуренс. Весь огромный мир он вмещает в свою крошечную головку. Глядя на него, вы можете сказать, что каждая секунда его жизни — это приключение. И мне хотелось бы, — подвел черту Лоуренс, — видеть то, что слышит этот кот. Впервые Гаммера при мне описывал другой человек. Впервые не я рассказывала и отвечала на вопросы о нем. Но если бы меня в тот вечер спросили, что вы имеете в виду, когда говорите, что у него нет глаз? Как же он передвигается? Как кот вообще может жить без глаз? То я бы ответила не так, как раньше. Все гораздо проще. Я — глаза Гомера, а он — мое сердце. И, наконец, мы оба, я и Гомер, «Нашли человека, у которого такое огромное сердце, чтобы вместить нас всех».